Алекс Шу. Последний солдат СССР. Пролог. 27 декабря 1991 года. Приволжско-Уральский военный округ. Штаб полка. «Ну и куда ты собрался?» Полковник, насупившись, сверлил меня тяжелым взглядом. «Ты думаешь, я тебя отпущу? Ошибаешься». «Шаркунов паркетных у меня хватает, а вот каждый боевой офицер навес золота. Ты нужен армии и стране, понимаешь?» «Так точно». Сухо отвечаю начальству. Мое лицо полностью невозмутимо. «Да расслабься ты, вольно», досадливо машет рукой начальник. «Вот скажи мне, Шелестов, что за дурь тебе в башку стукнула? Ты же из семьи военных». У тебя и дед, и отец служили всю жизнь, а ты вот уходить из армии собрался. Вам честно ответить? Уточняю я. Мои кулаки непроизвольно сжимаются. Лицо каменеет. Говори, как есть. Устало бросает полковник. Мог бы и не спрашивать. Сколько лет друг друга знаем? И отец, и дед служили союзу. Они защищали эту страну и присягали ей. Я тоже клялся защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни. Это обещание я не сдержал, неважно по каким причинам. СССР больше нет. Мне нечего защищать. СНГ, выплевываю это слово, я присяги не давал. Считаю, что после этого я не имею права носить погоны. Офицер дает присягу один раз, и если она нарушена, никакого морального права продолжать службу не имеет. «Ты на что это намекаешь? Может, мне тоже из армии уйти? Что-то ты много себе позволяешь, капитан!» Лицо полковника наливается кровью. «Я вам высказал свои мысли. Честно, как договорились». Не считаю возможным дальше продолжать службу. Отвечаю бесстрастно. Стиснутые кулаки нехотя разжимаются. Ладно, полковник обессиленно откидывается на спинку кресла. Подавай рапорт, я подпишу. 4 октября 1993 года. Белый дом. Москва. Удушливый черный дым разъедает легкие и режет глаза. Под ногами хрустят осколки стекол, обломки мебели и кусочки кирпичей. Горят обстрелянные танками этажи Верховного Совета. Я стою, прижавшись к стене и держа в согнутой руке Стечкин. «Алексей, сейчас сюда зайдет Альфа, положит всех, нужно сдаваться. Мы проиграли». Сопротивляться дальше бессмысленно, надо сохранить людей живыми, дергает меня за плечо Рудаков. Лицо бывшего майора черно от дыма и лоснится потом. «Сдавайся», — равнодушно пожимаю плечами, — «я останусь здесь». «Это никому не нужный героизм», — продолжает настаивать активист Союза Советских Офицеров. «Пока мы живы, есть надежда». Раздается грохот взрыва этажом выше. Здание содрогается. На наши головы сыплется штукатурка. Мы непроизвольно пригибаемся. Стряхнув с лица белую пыль, поворачиваюсь к Рудакову. Не обманывай себя. Пристально смотрю в глаза товарищу. У нас был шанс. Мы его упустили. Мы просрали страну. Сидеть в тюрьме я не буду. Пошли они все. «Ладно. Тяжелая рука майора вкладывает мне в ладонь второй Стечкин. Возьми, он тебе понадобится. Прощай, брат». Рудаков на мгновение притискивает меня к себе и, смутившись, резко отталкивает. Он дает знак двоим оставшимся в живых бойцам, находившимся сзади, и вся тройка, перебегая от стены к стене, двигается к выходу. Я переставляю переводчики-предохранители пистолетов на автоматический огонь. Медленно иду по коридору, вытянув руки. Прохожу мимо одной из комнат и останавливаюсь. В помещении, раскинув руки, лежит молодая девушка. На фоне искореженного осколками тела ее бледное лицо выглядит нетронутым. Русые волосы потемнели, и слиплись от расплывшейся под ней лужи крови. Мертвые глаза на восковом лице уставились в потолок. Только рука еще сжимает разорванное в нескольких местах красное знамя. Пару минут назад на моих глазах этажом выше пуля снайпера убила старика. Он пришел защищать Белый дом на костылях. На потертом сером пиджаке вместе с рядом наград блестели... Медаль за отвагу и орден Красного Знамени. Уходить старик отказался. Сказал его место здесь, в здании Верховного Совета. Деда положили, когда он подошел к окну, где толпились возбужденные московские зеваки, глазеющие, как из танков расстреливают их соотечественников, защищавших законный парламент и социалистическую конституцию РФ. Старик начал им что-то кричать о совести и стыде, призывать армию не стрелять в свой народ. Через несколько секунд ему в лоб всадили пулю. Деда откинуло назад, костыли разлетелись в стороны. Осталась только жирная кровавая клякса на стенке. Сволочи. Народная армия называется. Фашисты не смогли, так свои добили. Будьте вы прокляты, иуды. Я отвлекаюсь от невеселых мыслей, кладу пистолеты на пол. Аккуратно вытягиваю флаг из маленькой ладошки и накрываю им убитую девушку. Нереальность происходящего сжигает мозг. Кажется, что это дурной сон, который сейчас закончится. На мгновение закрываю глаза. Жалость к убитым душит горло спазмом. Секундная слабость проходит. Медленно подбираю стечкины и встаю. Чувствую полную опустошенность и невероятную усталость. Кажется, пистолеты весят невероятно много. Усилием воли заставляю себя собраться. Стечкин в левой ладони отправляется за пояс. Извлекаю из кармана яйцеобразную РГД-5. Разгибаю усики, выдергиваю чеку. Левая рука надежно фиксирует рычаг, прижатым к темно-зеленому корпусу. Пока я его не отпущу, граната не взорвется. Живым я сдаваться точно не собираюсь. Выхожу на лестницу. Гремят взрывы. Трещат автоматные очереди. Спускаюсь вниз. Мимо меня вверх по лестнице пробегает группа мужчин. Один из них в милицейском кителе И с окровавленной повязкой на голове хватает меня за рукав и кричит. «Куда? Нижние этажи уже штурмуют! Скоро они будут здесь! Давай наверх!» Освобождаюсь рывком и молча продолжаю движение. Захожу на нижний этаж. Весь коридор в клочьях каких-то бумаг. В комнатах попадаются трупы. Пара помещений чадят черным дымом кое-где видны языки пламени. Всюду обрывки одежды и окровавленные куски человеческих тел. Афган все-таки меня хорошо закалил. Первый шок прошел, и сейчас я наблюдаю за этим, как со стороны отстраненно и холодно. Все эмоции заморозились и застыли где-то в глубине моего мозга. Краем глаза улавливаю какое-то движение в проеме. Время замедляется. и я отчетливо вижу, как в коридор тускло-блестя ребристыми боками влетает f 1 Это кажется невероятным, но за долю секунды я успеваю рассмотреть даже миниатюрную царапинку на одной из граней. На тренированное тело реагирует само. Прыгаю рыбкой под укрытие несущей стены одного из помещений. В замкнутом пространстве взрыв этой гранаты — верная смерть. В помещениях до 30 квадратных метров не остается ни одного живого места. Все окружающее пространство иссекается осколками. Радиус поражения – до 200 метров. Количество осколков – до 300. И это еще не считая мощное фугасное действие Эвки, которое может вызвать контузию. К счастью до меня и стены, за которой я спрятался – Она не долетела пару метров, упав в коридоре. Взрыв сотрясает пространство. Прижавшись к стене, пережидаю секунду. Стандартная схема зачистки помещений от противника. Сначала бросается граната, потом заходят вооруженные бойцы и добивают тех, кто выжил после ее взрыва. Посмотрим еще, кто кого зачистит. Отпускаю рычаг РГДшки. Пружина разворачивает и отбрасывает его. Освобожденный ударник протыкает капсюль. Отсчитываю две секунды и отправляю гранату по направлению к проему входа. Там уже появились две фигуры в темно-зеленом камуфляже и бронированных шлемах PSH-77 ТИК. Увидев мой бросок, они реагируют моментально. Калашниковы в руках спецназовцев. кашляют злыми сухими очередями но я уже под укрытием стены уйти от гранаты чистильщики не успевают она взрывается у них в ногах в следующее мгновение я выкатываюсь из помещения стреляя сразу из двух пистолетов в бронежилет лупить очередями из стечкиных бессмысленно в каску из титана тоже мощное забрала тиг оснащенное узким просветом бронированного стекла, похоже на рыцарское. Оно отлично закрывает лицо. Но остается незащищенной узкая полоска шеи. Именно туда я и целю. Добивая покалеченных бойцов с изорванными осколками ногами. Минус два. Один спецназовец лежит неподвижно, второй дергается в судорогах, стараясь прикрыть рукой бьющий из шеи ярко-алый фонтанчик крови. Точно задета сонная артерия. Ему осталось жить считанные секунды. Это вам не безоружных расстреливать. Я умею воевать. Два с половиной года командовал разведвзводом в Афгане, лично водил ДРГ в рейды. Маджахеды даже за мою голову награду назначили. Двести тысяч долларов. но она осталась при мне. Подхватываю на плечо автомат. Снимаю с одного трупа подсумок с запасными магазинами. К счастью, их осколки не повредили. Бронежилеты не трогаю. Они сильно ограничивают подвижность, и усталость наступает быстрее. А мне нужно перемещаться резво и, возможно, долго, хотя разумом понимаю, что шансов выжить и отбиться нет. Шум на Нады нарастает. Похоже, штурм Белого дома вступает в завершающую стадию. Перебежками ухожу к черному входу. Под ногами мелькают ступеньки лестничного пролета. Через минуту я уже нахожусь на другом этаже. Забегаю в одно из помещений. Аккуратно выглядываю в окно. Прямо перед Верховным Советом стоят Т-72 и 80, несколько БМП. И БТР. Из танковых дул и пулеметов вылетает смерть, разнося оконные проемы в дребезги. Вижу, как из Т-72 открывается люк и появляется голова в шлемофоне. Танкист улыбается и позирует зеваком с фотоаппаратами. Стараясь не особо высовываться из проема, быстро прицеливаюсь и спускаю курок. Голова танкиста дергается. и он заваливается на башню. Сразу же ухожу в сторону под прикрытие стены. На окно обрушивается шквал пуль. Пригнувшись, покидаю помещение. На выходе из этажа сталкиваюсь с очередной группой защитников Белого дома. Они, держа раненых под руки, перемещаются на верхние этажи. Подхватываю пожилую женщину с перебинтованной ногой Пыхтя от натуги, тащу ее наверх. Этажом выше ее перехватывают у меня два человека в белых халатах. Игнорируя очередные призывы идти наверх, опять спускаюсь на нижние этажи. На лестничной клетке вижу мелькающие фигуры в камуфляже. Судя по экипировке, это штурмовики элитных спецподразделений, возможно, даже вымпела или альфы. Калашников дергается в моих руках, злобно выплевывая патроны. Движение бойцов прекращается. Раздаются ответные очереди. Отступаю вверх и заскакиваю на этаж. Сталкиваюсь в проеме еще с одним штурмовиком. Стреляем мы одновременно. Нас отбрасывает в разные стороны. Боли не ощущаю, но чувствую неприятный холод в груди. Трогаю ее рукой и вижу. как ладонь окрашивается в красный цвет. Рубиновые капли стекают с пальцев. Штурмовики уже недалеко от меня. В коридоре стонет и ворочается столкнувшийся со мной боец. Мощный бронежилет четвертого класса выдержал очередь Калашникова 5.45 в упор. Но внутренности все равно превратились в кровавую кашу. Долго штурмовик не протянет. а если и выживет, останется инвалидом. Все это мелькает в моей голове за какую-то долю секунды. Уже в полубессознательном состоянии, уплывая за горизонт, отстраненно замечаю, как один из вбежавших на лестничную клетку бойцов поднимает забрала каски. Вижу перекошенное ненавистью лицо. «Сдохни, сука!» с ненавистью цедит он и опускает автомат. Звучит сухая очередь. Напоследок, от души пнув меня ногой, спецназовец убегает за своими товарищами в коридор. Проваливаюсь в забытье. Руки и ноги не имеют. Свет медленно гаснет в глазах. В последний миг возникает родное лицо мамы. Ее глаза смотрят на меня с укоризной. А губы шепчут, Алеша, я хочу ответить, но проваливаюсь во тьму.